Клич боевой его грянул по городу, быстро сбежалось множество толп, лестригонов могучих к нему отовсюду. Были подобны они не смертным мужам, а гигантам. С кручей бросать и не стали тяжелые камни, шум зловещий на всех кораблях поднялся наших черных. Треск громимых судов, людей, убиваемых, крики, Трупы, как рыб, нанизав, понесли они их на съеденье. Так погубили они товарищи в бухте глубокой. Я же, сорвавшись с бедра, мой меч отточенный, Поспешно на черноносом своем корабле обрубил все причалы. После того, ободряя товарищей, им приказал я дружно на весла налечь, чтобы избегнуть беды угрожавшей. Смерти боясь, И за всей они мочи ударили в весла. Радостно в море корабль побежал от нависших утесов. Все без изъятия другие суда нашли там погибель. Дальше оттуда мы двинулись в путь, С опечаленным сердцем, сами избегнув конца на товарище милых, лишившись, прибыли вскоре на остров Ээю, жила там церцея в косах прекрасных, богиня ужасной с речью людскую, полный мыслей коварных ээт приходился ей братом. От Гелиуса они родились, светящего смертным. Матерью Шперса была, океаном рожденная нимфа. К берегу там мы корабль свой причалили в полном молчании, пристани тихой. Какой-то указывал Бог нам дорогу. На берег выйдя, мы там пролежали два дня и две ночи и пожирали все время нам сердце, печали, и усталость. Третий день привела за собой пышнокосая Элс. Взявши копье и отточенный меч, поспешно пошел я. С места, где был наш корабль, на высокий утес, не увижу где я следов работы людей, не услышу их голос. Я стоял и глядел на расселистом стоя утёсе. Вдруг на широкодорожной земле у чертога цирцей дым я увидел на чаще густое дубового леса. Тут я рассудками духом раздумывать стал, не пойти ли мне на разведку уж раз я сверкающий дым заприметил. По размышлению, однако, полезнее мне показалось раньше пойти к кораблю и к шумящему берегу моря. Спутникам дать пообедать, потом их послать на разведку. В то же время, когда к кораблю своему подходил я, сжалился кто-то из вечных богов надо мной одиноким. Встретился прямо на самой дороге огромный олень мне. Высокорогий. С лесного он пастбища к речке спускался на водопой, покоренный палящей силою солнца. Только он вышел из леса, его среди спины в позвоночник я поразил и на вылет копьем пронизал медного острова. В пыль он со стоном свалился, И дух отлетел от оленя. Я, на него наступившей ногою, копье свое вырвал вон из раны, и на зем его положил возле трупа. После того из земли лазняку я надергал и прутьев, сплел, крутя их навстречу веревку в сожень маховую, страшному чудищу ноги связал заплетенной веревкой, Тушу на шею взвалил и пошел на копье, опираясь к берегу моря. Нестишь на плече лишь одной рукою было ее невозможно. Уж больно огромен был зверь тот. Пред кораблем его сбросил и начал товарищей спящих мягко будить ото сна, становясь возле каждого мужа. Очень нам на сердце горько, друзья. Но в жилище Аида спустимся все мы не раньше, чем день роковой наш наступит. Есть еще и еда и питье в корабле нашим быстром. Вспомним о пище, друзья. Не дадим себя голоду мучить. Так я сказал. И послушались слова моих спутники тотчас. Лица, раскрывшие глядеть, они стали гурьбой на оленя близ беспокойного моря. Уж больно огромен был зверь тот. После того, как глазами они нагляделись досыто,